В это время Савелий руководил постановкой противопехотных ежей на подступах к крепости со стороны реки. Высадиться на берег иначе как с причала теперь стало невозможно. Дорогу к воротам прикрывали два тяжёлых арбалета, способных своим снарядом прошить насквозь воинов в тяжёлом доспехе. Причём на расстоянии 80 шагов не спасал и щит. Когда последний кол был вбит в песчаный бережок, слегка мываемой водой, и лось топором заострил конец, с наблюдательной вышки раздался голос. Савелий, ладья со стягом справа по реке идёт к нам. Велемир наблюдал в бинокль, как ладья Ярослава приближается к пристани. Князь Владимир Суздальской земли с тридцатью телохранителями изволил навестить крепость. Земля, на которой стояло фортификационное сооружение, принадлежало его ставленнику де-юре. Фактически княжеством управлял уже сам Ярослав, и поэтому, когда судно подходило к причалу, на грозные башенки с бойницами он поглядывал как на свою собственность. Инцидент со Смоленском в его понимании был событием временным. Литвины просто опередили князя на две недели, скорее всего, чье-то упущение и чей-то успех в разведке – Слишком много совпадений было со смертью старого князя Смоленска, и к некоторым из них Ярослав однозначно был причастен. Внука Юрия Долгорукого, о чём известил глашатай слодьи, встречали на пристани, указав рукой в сторону открытых настежь ворот. Хлеба с солью не было. Елена в окружении девочек ждала у двери в доме, держа хрустальную вазу, наполненную вином. И накинтий по дороге рассказал Ярославу все сплетни, которые касались обитателей крепости, не упомянув только одного: схожесть Савелия с древними князьями Смоленска. Плох тот игрок, который раскрывает все свои карты, а церковь никогда не играла плохо. Осушив вазу с вином, слащаво посмотрев на Елену, гость по-хозяйски зашёл в терем. Задерживаться здесь не имело смысла. Так слегка удовлетворить любопытство, бегло осмотрев внутреннее убранство, отметив про себя полное отсутствие висящего на стенах оружия, закопчённого потолка и привычных крохотных оконцев бойниц, князь грузно поднялся на второй этаж в светлицу. Тут Ярослава обуяло любопытство, слишком мудрёно, со встроенным очагом ограждённым кованной решёткой была сделана печь. Огромный ковёр с изображением бордовых цветов, окаймлённых замысловатым орнаментом на полу. Кресло под стать трону и свисающий с потолка на мощной цепи светильник из бронзы. Помимо множества свеч на светильнике были закреплены куски хрусталя, для чего они были нужны, князь не понял. Но именно они ему понравились больше всего. Подойдя к столу, Ярослав заметил искусно нарисованную карту, на которой была отмечена крепость с рекой, близлежащий лес и жирный крестик с черепом, подрисованный фиолетовым карандашом. Задержавшись взглядом на рисунке, князь ткнул пальцем на череп и поинтересовался, что бы это означало. Выслушав план операции по поимке литвинского предводителя, Ярослав криво усмехнулся встал из-за стола, сделал знак одному из своих воинов, и тот побежал на лодю. Немедленно отправляемся на поляну, хочу всё видеть сам своими глазами. Рязанец не любил Ярослава. Он вообще не любил князей, которые не пришли на помощь его городу, когда того требовал долг русской крови. Посмотрев на властелителя с долей презрения, Савелий возразил: "Великий князь «У нас всего четыре лошади, и лесом на них не пройти. Плыть до места засады на ладье нельзя, выдадим себя». «Сотник? Немного ли на себя берешь?» Князь не терпел, когда ему перечили. «Пару дней назад мы уничтожили отряд литвинов, их была сотня, а у нас погиб всего один». Савелий встал перед Ярославом, не давая тому выйти к двери напрямик, можно только обойти. «Вот как?» Тогда пойдём своими ногами. А ежели боишься, то дай проводника, пусть дойдёт с нами до места. Ярослав прошёл мимо сотника, слегка толкнув его плечом. Безусловно, это был вызов, но сразиться с князем сотнику никто бы не позволил. Никто не проведёт вас без моего ведома, Савелий говорил в спину уходящего князя, если б не вмешательство Инакентия, то история Руси могла бы пойти совсем по иному маршруту. «С ума спятили? Православные! Враг под носом, а вы спор пустяшный устроили!» Священник буквально бросился между князем и Савелием. «Гордыню свою усмирить не можете?» «Княжью дружину проведут», — сухо сказал Савелий под одобрительный взгляд Иннокентия. О подходе лодок с воинами нас снова предупредил корабейник. Оно понятно, его благополучие напрямую зависит от нашего, и мы в стороне не остаемся, а благодарим каждый раз. К тому же я, наконец, выяснил, каким образом работает разведка коммерсанта. Стоит на верхнем соже кому-то появиться, как вниз по реке идет весточка. Отработана эта схема веками, а корабейник тесно связан со старостами поселений, которые и делятся с ним полученной информацией, так как имеют в бизнесе долю. Вот и получилось, что мы с Пелгуем вновь разместились на месте нашей бывшей лёшки. Задача стояла одна спасти Якова. Рыбака просто убьют, как проводника выведшего отряд на засаду. По плану его лодка пройдёт препятствие, проскользнёт мимо поляны и не снижая скорости пойдёт к самой крепости, как мы условились ранее. Поворот скроет её. А идущие следом ладьи напрутся на яжи и возможно затонут. В случае, если враг проскочит, Яков должен плыть далее до второго поворота в притирку к берегу, бросить лодку и спасаться самостоятельно. Начал накрапывать дождик. Небо полностью затянуло тучами, навес защищал от дождя, но всё чаще редкие капли проникали сквозь сетку, доставляя неудобство. Наконец-то показалась лодка рыбака. Ещё 10 минут назад я стал думать, что наша затея провалилась и Литвина не появится никогда. Дядя Алексей, вон Яков, а с ним гонец, который приходил к дяде Савеליו, пил, гуй смотрел в бинокль, рассказывая всё, что творится справа от меня. Моё же внимание привлёк отряд незнакомых воинов, прячущихся в лесу возле поляны. Среди них выделялись несколько человек в очень дорогих доспехах, панцири, покрытые золотом, Приходилось видеть только в музее под стеклом, а тут вживую, на людях. Наблюдая за лесом, чуть не пропустил самый интересный момент. Главная ладья на полном ходу вдруг резко встала, скрипя и содрогаясь, прошла по инерции полметра, нос чуть зарылся в воду, корма приподнялась, и люди на ней посыпались кто куда. Всё это сопровождалось треском ломающегося дерева и испуганными криками. Фонтан воды выплеснулся из разбитого днища. Через несколько секунд тонущая лодья получила удар в борт, идущий за ней посудина. Доски обшивки лопнули, корабль просто развалился, как карточный домик. Третье судно успело отвернуть, но через мгновение повторило судьбу первого собрата. Шли бы на вёслах, успели бы затабанить, а так В итоге из трёх кораблей на плаву остался один, и то ненадолго. Старая баржа дала течь, люди стали выпрыгивать с тонущего корабля. Счастливчики, умевшие плавать, выбирались на берег, остальные поступали в распоряжение Водинова. Живенбут, видя трагедию постигшую князя, сначала схватился за нож, но потом передумал, чем спас себе жизнь. Вот тут начался триумф Ярослава. Около сотни воинов высыпали на прибрежную косу, окружая выплывших. Князь, приплывший на одной ладье в крепость, подстраховался, переправив сотню дружинников на плотах. Десант обошёл крепость со стороны леса и ожидал сигнала от князя в случае непредвиденных обстоятельств, причём сделано было так скрытно, что караульный на вышке не заметил манёвра. Благодаря столь стремительному окружению Летвины не оказали сопротивления. Результат этого боя был понятен всем. И Эрдвиль передал свой меч одному из бояр Ярослава, после чего в сопровождении свиты из трёх человек о чём-то болтал с князем. Смоленский набег Летвинов, длившийся 3 1/2 недели, был завершён. Владимиро-Суздальскому князю оставалось разогнать наёмников, оставшихся в городе. После чего начат запланированный поход в Литовские земли. Боеспособной армии у Литвинов больше не было. Кто конкретно насоветовал Эрдвелу упуститься в Смоленскую авантюру, до сих пор непонятно. В плен попало больше сотни Литвинов. За день до событий на реке отряд пехотинцев, шедший обходной дорогой, напоролся на основные войска Ярослава и рассеялся в лесах после короткого столкновения. Была ли то хорошо спланированная компания или просто удача, судить не берусь. Однако не стоит забывать тот момент, что Ярослав с лёгкостью подставил один из своих городов для того, чтобы вершить большую политику. Конфисковав все наши ладьи для перевоз за войск и пленных литвинов, попутно не забыв освободить амбары всего продовольствия, князь убыл в расположение своего лагеря. Ни спасибо, ни до свидания. О том, что не мешало бы поделиться добычей вообще ни слова. Настроение в крепости было припаршивее. Днём вернулся похом Ильич, таща на буксире наш бывший разбойничий струк и большую лодку, которую пообещали рыбаку. Остальное осталось за князем. Поганый человек этот Ярослав, новгородцы его вообще ненавидят. Ильич рассказывал, каким образом их отпустили из воинского лагеря князя. Выходило, что нам оказали величайшую милость, позволяя забрать свое имущество. «Что еще слышно, Пахом Ильич?» — интересовался я у купца. Пролежавшие в засаде всю ночь я и Пилгуй были не в курсе событий. Показывать моторную лодку большому отряду вооруженных людей было бы глупо. Так и оставались, пока Савелий не вызвал по рации, сообщив, что гости уехали. Да в лагере почитай сотни три всего воинов и было, давно уже ушли все в сторону города. Пахом рассказывал, не забывая шустро работать у ложкой. Степанида готовила новомодный борщ, на аромат которого прибегали даже лесные звери. А Палон, с ним что? А что с ним будет? Отдадут за выкуп, а если гривен не соберут, то Ярослав их к себе в войско переманит. Навгородец закончил обедать, Вытер рот и ложку платком, сложил в специальную сумочку на поясе и уставился на нас с аверием. Ещё пару месяцев назад рот был бы вытерт рукавом, но подсмотрев за мной Ильич перенял правила хорошего тона. Информация купца, подобно пророщенному зерну, упала на благодатную почву. У нас оставались четверо раненых Литвин, которые могли ходить только с помощью костыля. Масьвишневского творило чудеса. Хазарин докладывал, что ещё пару дней и рагульки можно отдать на дрова. Я планировал привлечь их в отряд и даже обсуждал этот вопрос с сотником, правда, вскользь, без конкретики. Савелий, может, и нам попытаться переманить пленных в отряд? Свертил согласиться. У него кроме халата ничего нет. За остальных не знаю, над поговорить. Сотнику предложение понравилось. Увеличение войска за счёт рекрутов из пленных было обычной практикой в те времена. Этому помешать могли только две причины: пленному было что терять дома, либо долг перед родиной перевешивал все заманчивые предложения. Говорили с каждым по отдельности, показывали обмундирование, которое будет передано в случае перехода, денежное вознаграждение и кандалы в случае отказа. Похом Ильич нарочно стоял возле палатки с ранеными, громко рассказывал о том, что у него есть покупатель на пленников из далёких жарких стран, где нет лесов, зато песок в изобилии. Не знаю, что заставило раненых согласиться и вступить в наше войско, то ли рассказ о пленении их князя, у которого нет серебра, чтобы выкупиться самому, то ли сверкающие кольчуги, но результат был достигнут. Ненависти к своим бывшим врагам раненные не испытывали, тем более что родственные связи между западной частью Руси и литвинами были достаточно широки. Как потом выяснилось, бабка Велимира приходилась сестрой бабке Родивила. Тот, в свою очередь, был двоюродным братом Подейка, взявшим в жёны какую-то родственницу Лося. В итоге наш отряд пополнился пятью новыми бойцами. Следующие сутки мы разбирали завал на реке. Ежи и затанувшие ладьи полностью перекрыли фарватер. Ладья Новгородца, как локомотив, стаскивала остовы разбитых кораблей со освобождённых от якорей дубовых брёвен. И тут нас ожидала немалая удача. Путешествия Литвинов по Верхнему Сожу не прошли даром. Награбили они прилично, как потом выяснилось, несколько усадеб откупились серебром а несколько подверглись жестокому грабежу. Работа нашлась и для похоронной команды. Около 30 утопленников были подняты со дна реки. Их похоронили в одной могиле, возле полянки, где уже покоились люди Швентарагиса. Насыпав общий курган, ребята Васьки-щуки сколотили крест из досок разбитых судов. С тех пор то место и называется Литовский курган. В том, что Смоленск вот-вот будет освобождён, сомнений не было. Последний погибший солдат нашей войны у крепости был похоронен, пора было думать о живых. На ладью похома грузили не зеркала и ткани, грузили нечто более важное для настоящего момента хлеб. Илич уже давно не задавал вопросов, откуда берутся все товары и продукты. Столько вынуть из тайников невозможно, да и сохранность их всегда удивляла. А качество? Взять ту же муку, что и через сито просеивать не нужно, настолько хороший помол. И почему вместо неприхотливой славянской репы отдается предпочтение латинской капусте? Мысли крутились в голове, отказывая в правдивом ответе. Но в этот раз, видя свежеиспеченные караваи, а печь с утра еще не топили, Купец решился. Алексей, от лукавого или от Бога? Похом разломил свежий хлеб. А ты как думаешь, Ильич? Говорить правду не хотелось, врать и того больше. Думаю, второе, ибо людей накормить хочешь, не требуя платы, подумал про себя Новгородец, хрустнул поджаренной корочкой и пошёл в сторону ладьи. Отсутствие ответа тоже информация.